Глава тридцать седьмая. На атаку из-под снега мы среагировали оба. Вот только мне повезло, гораздо меньше. Ладно, хоть непробиваемый барьер успел активировать, прежде чем оказался в пасти монстра. «Так, а что теперь делать дальше?» Подумал я, оказавшись внутри у неизвестной твари, которой, разумеется, не удалось меня проживать, и она меня просто проглотила целиком. Я задумался. В принципе, не всё так плохо. Я могу долго пробыть здесь в таком состоянии. Вот только времени для этого у меня нет. Кто знает, вдруг твари нападут на девчонок или ещё хуже, до них доберутся ламии. Нет, этого допустить никак нельзя. Я мысленно сделал глубокий вдох. Вперёд. Дал себе команду и деактивировал непробиваемый барьер. «Первое, что я испытал, — чувство боли. Не знаю, насколько сильный был желудочный сок у проглотившей меня твари, но ощущение было такое, что еще мгновение, и я просто расплавлюсь. Да уж, представляю, что испытывают все, кто попал под эффект кислотного взрыва. Хорошо, что хоть эту боль не пришлось терпеть долго». Стоило мне только активировать ледянящую ауру, я сразу же использовал царство вечной мерзлоты, а затем непробиваемый барьер. Так, а что дальше? Я оказался внутри монстра, в его замороженном желудочном соке. И как мне теперь выбраться? Я уже собрался было придумывать дальнейший план действий, как вдруг увидел, что пузо твари начинает медленно расползаться в стороны. Хм. Но ведь и точно. Вода при замерзании расширяется. Вот только чем мне это поможет? Я до сих пор находился в замороженной кислоте, и это мне не особо нравилось. Хорошо, что у меня были союзники. Боевой клич Рен, который слился с ужасно громким писком монстра, которого изнутри разрывала глыба льда, пронёсся по гибельному перевалу, а затем я увидел яркую огненную вспышку. Ирен решила не церемониться и использовала свою сильнейшую технику. Назад, отключив непробиваемый барьер, закричал я, боясь, что кислота попадёт на неё. И я не ошибся. Ирен истошно заорала от боли, оказавшись прямо в эпицентре развернувшегося кислотного катаклизма. "Безна", выругался я про себя, и несмотря на боль, а я тоже находился рядом с Ирен в этом аду, бросился в её сторону. Но ну как бросился. Скорее больше подходило слово поплыл, ибо желудочный сок монстра смешался с растаявшим снегом и сейчас представлял собой странную вязкую и зловонную обжигающую жижу. Радовало лишь то, что концентрация кислоты стала гораздо меньше. Плюс меня спасало адаптивное свойство брони, которого не было у Ирен. Сейчас я помогу Я схватил орущую Ирен за руку и, не щадя своих сил, потащил за собой. Когда выбрался, Ирен уже не кричала. «Лис!» — закричал я и начал осматриваться по сторонам, но ничего не смог увидеть из-за темноты. «Элизабет!» — закричал еще громче, но мне снова никто не ответил. «Да где же они?» Ругаясь, на чем свет стоит, я с помощью демонического арсенала снял с себя кольчугу, Сорвался Рен, пришедший в негодность на грудник, поднял её тело и быстро облачил в кольчугу. Я снова огляделся по сторонам и позвал Лис. И Рен выглядела очень плохо и едва дышала. Всё её лицо сплошной ожог, а густая шевелюра представляла собой жалкое зрелище. Но главное, она была жива. «Да где же Лис?» — зло произнёс я и, положив тело И Рен на снег, встал. «Лия! Лиз! Эммет!» Отчаянный голос Лии прозвучал откуда-то справа. «Бездна!» — выругался я про себя, не зная, как лучше поступить. «Взять Ирен на руки и побежать в сторону Лии, или же оставить ее тут?» Решение далось мне нелегко. Пришлось оставить Ирен одну. Вооружившись ледяным топором, я побежал в сторону Лии. И картина, которую я увидел, когда добежал до Санеи, где оставил девушек с Ламией, мне очень не понравилось. Отпусти её, холодно произнёс я, глядя в глаза Гельту, который удерживал Лию, приставив к её горлу нож. Лис тоже была тут, но лежала на земле и не шевелилась. Рядом с ней, к моему удивлению, лежал и тот Ламия, который некоторое время назад разговаривал со мной. Да что тут вообще творится? Ну уж нет, усмехнулся воин. Всё поменялось, и теперь ты будешь делать то, что я велю, произнёс он, и что ты сделал с Лий, от чего она вскрикнула. Не дёргайся, рявкнул он на неё. Я внимательно посмотрел на Лерта де Арман. В слабом свете, излучаемом кристаллами, я заметил, что всё его лицо аполиноей покрыто копотью. Это ты его убил. Кивнул я на сагильдийца Гельта. У меня не было выбора, нервно ответил Гельт. Он всё знал. Он меня подставил. Да что он несёт? Лия, ты жива, Анна, перебил меня Гельт. Пока жива. Я сделал глубокий вдох, чтобы привести мысли в порядок. Было сложно понять, что вообще происходит. Отпусти её и давай поговорим, произнёс я, глядя в его безумные глаза. Что за монстры на нас напали? спросил я, пытаясь отвлечь его внимание. Странно, что с ним такое, подумал я, наблюдая за поведением Гельта. Он определённо раньше таким не был. Да, он, как и многие попавшие в плен, испытывал страх, но сейчас с ним творилось что-то совершенно другое. Ламея был излишне нервным и дёрганым. Его глаза бегали, да и вообще, взгляд у него сейчас был как у безумца. "Снежные пожиратели. Я говорил, что нельзя было ехать через перевал", рявкнул Гельт на меня. "И не заговаривай мне зубы. Бросай оружие, живо!" Оскалился Ламея и высунул язык, который оказался гораздо длиннее, чем я мог представить. Да и цвет у него был какой-то странный. Гил облизнул щеку Ли, и она скривилась от омерзения. Я закрыл глаза и, втянув ноздрями воздух, прислушался к своим ощущениям. Он определённо одержим, только сейчас понял я. Но как? Когда? Почему я сразу этого не почувствовал? Столько вопросов, на которые у меня не было ответов. Ты меня не слышал? Совсем не волнует жизнь этой крошки. Усмехнулся Гельд и коснулся острием ножа кожи на шее Лии, оставляя порез, из которого сразу же пошла кровь. Я кинул щит и топор на землю. «Отпусти ее. Давай спокойно поговорим», — произнес я, не понимая, как выйти из этого патового положения. Лис и Рен без сознания, а Лию в любой момент могут убить. «Что же мне делать?» «Заткнись! Заткнись! Заткнись!» прокричал Гельт. Я здесь диктую условия. Произнёс он, и вены на его лбу и шее начали вспучиваться и темнеть. Плохие дела. Ещё немного, и у него точно поедет крыша, и кто знает, что тогда будет. Я посмотрел в глаза Ли, но увидел в них не отчаяние или страх, а только злобу и ненависть. Это тоже было на неё не похоже. Эмет То, что ты сейчас увидишь, произнесла Анна, и по её щекам потекли слёзы. Прости, я. Замолкни. Гейль тряхнула её, словно тряпичную куклу. Замалчи, умолкни, заткнись. Резко крутя головой по сторонам, перебил он, высунул язык, который с последнего раза стал ещё длиннее, и попытался обвить им шею Ли, но вдруг случилось то, чего я никак не ожидал. Она поймала его рукой, а буквально в следующий момент ее голова изогнулась под очень неправильным углом. «Лия, что?» – произнес я, глядя, как ее глаза становятся черными и пустыми. «У-у-у-у-у-у!» <глазать> Попытался что-то сказать Гельд, но ему не удалось, ибо его язык держала Лия, тело которой с каждым мгновением менялось, принимая форму «Что это за техника?» Подумал я, понимая, что ее очертания все больше и больше начинают походить на фантома, которого она призывала. «М-м-м-м!» — завопил Гельд и со всего размаха вогнал клинок в шею Лии. «Лия!» — закричал я и дернулся в их сторону, а буквально в следующую секунду по гибельному тракту прокатился громкий крик, наполненный отчаянием, злостью, гневом и болью. Благодаря шлему, который сильно увеличивал мою защиту ментальному воздействию, на меня он никак не подействовал. А вот пленivшего Лию Гельта ждала иная участь. Его откинуло на несколько метров, и он, упав в снег, ещё несколько метров кубарем катился по нему. В то время как Лия, завершив свою трансформацию, вдруг исчезла и появилась рядом с Гельтом. Выпустив из рук огромные острые когти, она нанесла удар. Я вообще не понимаю, что здесь творится, подумал я, глядя, как когти Лии, которая превратилась в некое подобие своего призрака, врезались в невидимую преграду, высекая из неё сноп ярко-алых искр. Арр! <bitterness> Послышался хруст костей, и тело Гельта неестественно выгнулось, встав на четвереньки спиной к земле. Он открыл огромную пасть, усеянную зубами, и зарычал. Лея снова исчезла и появилась в паре метров от своего противника. Издав какой-то замогильный вой, она уставилась на противника, который продолжал изменяться, всё больше и больше превращаясь в жалкое подобие адской гончей. Я быстро поднял с земли щит и топор, но, как оказалось, зря. Видимо, Гельт перестал считать меня за врага, сконцентрировав своё внимание только на Лие. Учитывая, что вокруг была темнота, хоть Глес выкали, единственное, что я мог видеть, это искры, высекаемые когтями Лии, когда она пыталась растерзать бывшее тело Гельта, которое теперь принадлежало какому-то из демонов, вероятно, низших. Первое, что я сделал, это подбежал к Лии и проверил, жива ли она. «Хвала адской бездне!» — произнёс я, нащупав её пульс. «Так, а что там с лошадьми?» Огляделся по сторонам, но ни одной живой животины поблизости не было. Единственное, что я нашёл, — это разрушенные сани, рядом с которыми лежал огрызок тяжеловоза. Взяв лис на руки, я поднёс её к саням, положил на них и укрыл лежащим поблизости куском пледа. После чего сразу же побежал в сторону, где оставил Ирен. Она лежала там же, где я её и оставил. Колчуга действовала, и Ирен выглядела немного лучше, чем раньше, но всё равно представляла из себя печальное зрелище. Отнёс её в те же сани, где лежала Элизабет. Я тоже укрыл её всем, что нашёл, а затем сразу же побежал туда, где последний раз видел Лэмми. Ничего себе, подумал я, когда увидел повсюду разбросанные трупы, аж мётки мяса и внутренностей, и мёртвые туши тех, кто на них напал. Больше всего монстры напоминали огромных червей с огромными круглыми пастями, усеянными зубами в несколько рядов. 1 2 3 посчитал я туши. Плюс ещё был тот, которого прикончили мы с Рен. «Есть кто живой?» — громко спросил я, глядя на кровавую картину, развернувшуюся перед моими глазами. «По-мо-ги!» — послышался чей-то слабый голос, и я пошел на его источник. Подойдя к одним из саней, я увидел погребенного под ними мужчину средних лет. «Помоги!» — произнес он, протягивая мне руку. «Не жилец». Подумал я, глядя на огромную лужу крови под ним и отсутствие обоих ног примерно по колено. Прошу, не бросай, взмолился Ламия. Я тяжело вздохнул. Извини, но ты не переживёшь дороги. Могу облегчить твои страдания, ответил я умирающему, доставая из арсенала некротический тесак. "Живу. Я могу." Ложить. Спаси, ответил он, глядя мне в глаза. Я могу позвать его сташнило кровью. Позвать ложить. Она при произнёс он, и если я всё правильно понял, то шанс на то, что мы выберемся из перевала не пешком, у нас всё ещё существовал. «Хорошо». Я достал ледяную погибель. «Сейчас будет очень больно», — произнес я, и, сделав глубокий вдох, прислонил лезвие от опора сначала к одной культе, а затем, не обращая внимания на его громкий ор и матершину, ко второй. На несколько секунд Ламия даже вырубился от боли, но быстро пришел в себя. Я осмотрел его раны. Ледяной яд помог». и кровь перестала идти из отрубленных конечностей. «Спасибо», — поблагодарил меня безногий. «Если обманул про лошадь, ты пожалеешь, что не умер», — произнес я, и хотел было вернуться к девушкам, как вдруг услышал знакомый голос. «Эммет, я...» Поворачиваюсь и вижу окровавленное тело Ли. Шаг, и она, словно подкошенная, падает на землю.